Глава 6 После храма полетели на Рублевку. «У меня хранилище увеличилось на один кубовер», – радостно похвасталась Барби. «Я учила котиков подвешивать рыбу на веревочке. Они долго не могли понять, что я им втолковываю. А потом раз и сообразили, а у меня раз и добавился размер хранилища». «Ну вот, начало положено». Мы с Лулой тоже порадовались. Барби, я тебе забыл сказать одну вещь. Какую? Так получилось, что мы арендовали на Рублевке то место, где Мегра проводила ритуал. Мне всегда нравилось это место, спокойно ответила Барби. На самом деле у меня с ним связано больше приятных воспоминаний, чем плохих. А я незаметно облегченно выдохнул. Посадив горы на поляну, обеспечил Барби проектной документацией и набором матриц, выданных Беком. На этом мое участие закончилось. За работу принялась кукольная богиня. Я пытался лезть с предложением помочь, но Барби попросила не вмешиваться. Я пожал плечами и отошел. Уселся рядом с лулой на травке под раскидистым деревом. Понаблюдав за работой, был вынужден согласиться, что только мешался бы. Барби втыкала матрицы одну за другой, словно снаряжала патронами магазин калаша. Щелк, щелк, щелк. Она непринужденно поглядывала в схему, но больше для верности. По-моему, она и так прекрасно знает, что куда ставить. Здание поднимается и обрастает узнаваемыми атрибутами. Окна, дверь, крыльцо, крыша даже грибы с такой скоростью не растут буквально за три минуты кукольная богиня закончила возводить коробку и приступила к коммуникациям и отделке такими темпами барби за пять минут все сделает сказала лула ну уж не за пять с коммуникациями минут десять провозится но я согласен это все равно очень быстро о марк а Мита пишет Что пишет? Есть информация. Она сейчас будет. Я и сам уже вижу знакомого пепельного дракона, заходящего на посадку. Когда он сел, на поляне сразу стало тесновато. Но ничего. Сервис достроим. Можно будет садиться на крышу. Привет, ребята. Атемита выпрыгнула из дракона. Уже построили? Барби занимается. Скоро здание будет готово. У меня есть новости. Кто-то устроил прорыв хаоса. Где? Здесь, на Рублевке. Давайте слетаем. Как говорится, по горячим следам. Не вопрос. Барби, мы тебя оставим ненадолго. Летите куда надо, ответила Барби. Я тут за 10 минут точно не закончу. Монопроводы тянуть. самое муторное. Мы с Лулой залезли в дракона Атемиты. Пепел взлетел без разбега. Просто оттолкнулся от земли мощными ногами и начал набирать высоту. «Ни разу не слышал про прорывы хаоса», — поделился я. «Нам стоит принять пилюли?» «Не надо», — ответила Атимита. «Прорыв на Олимпе и так почти немыслим. Здесь, как-никак, средоточие порядка. Полагаю, СБТ уже все залатало». СБТ – это служба безопасности технобогов? Она самая. Так вот, кто обеспечивает безопасность Рублевки вместо Восперов? Так давно сложилось, начала объяснять нам Верховная. СБЗ обеспечивает безопасность в городе богов, ну а здесь аналогичная служба технобогов. Странно. Почему странно? Я слышал, Слонце очень подозрителен, а тут, получается, доверяет безопасность конкурирующей фракции. Ну, во-первых, он не все здесь решает. Мановар тоже очень влиятелен. Во-вторых, личную безопасность Слонце обеспечивает сам. Ну и в-третьих. Есть еще и в-третьих. Ага, содержать службу безопасности накладно, а Мановар содержит за свой счет. Вот как. Наверное, ему это выгодно. Выгодно. Можно сказать, это его плата за ресурсы. Здесь, на Рублевке, есть монопады редких сортов красной и синей маны. М-да. Людобоги, зверобоги и вампиры-конокрады не спасут от негодяев, захвативших водопады. Марк, да ты поэт. Это так, навеяло из позапрошлой жизни. «Кстати, прорыв хаоса как раз произошел возле монопада», – добавила Верховная. «Вон, видите?» Мы с Лулой стали смотреть на экран, куда она указала. Я увидел падающий со скалы Красный поток и суетящихся возле него богов, а еще оцепление из големов. Атемита посадила пепла. Мы вышли и попытались пройти за оцепления. Деревянный стукан нас, разумеется, не пустил. Проход временно воспрещен», – проскрипел голем форточным ртом. Тогда попробовали привлечь внимание следаков технобогов, стоящих за оцеплением. «Мы из СБЗ!» – крикнула Лула. «Позвольте нам пройти!» Один из технобогов обратил на нас внимание и скривился недовольно, как будто мы для него досадная помеха. «Какого черта вам здесь надо?» – спросил он с наездом. «Прорыв хаоса не только вас касается», — вместо Лулы ответила Атемита. «Хотите, чтобы я накатала жалобу, что вы препятствуете доступу к месту происшествия представителей других фракций?» Верховную Технобог узнал и решил не связываться. «Пропустить», — приказал он, и големы расступились. «Давайте знакомиться», — миролюбиво предложила Атимита. «Одно дело делаем». «Течер» нехотя представился технобог. «Мы, в свою очередь, тоже представились, что, впрочем, настроение следаку не добавило». «Что тут произошло?» – спросила Лула. «Официальная версия – прорыв хаоса», – ответил Тэтчер. «А неофициальная?» «Не может быть тут прорыва. Это не прорыв, а пробой. То есть кто-то сделал это умышленно». «Ого!» «Три химеры пролезли». Технобог сморщился. Но это так, мелочь. Двух химер големы запинали, третья сама сдохла. А почему она сама сдохла? Вы точно из СБЗ? Технобог посмотрел на меня с сомнением. Веду расследование по личной просьбе копли-покапля, отвечаю уверенно. Совсем туго с кадрами в СБЗ. Саркастически выдал Тэтчер. Простейших вещей не знаете. Порождение хаоса не способно долго существовать в упорядоченном мире, особенно на Олимпе, — пояснила для меня Атемита. А вы, Тетчер, перестаньте выпендриваться. Марк с Лулой раскрыли дело кукольной богини и дело с зеркалами отражений. Тетчер пожал плечами. Наверное, не впечатлился. Скажите, перевожу разговор на другую тему. Зачем нужно было устраивать этот пробой? Я так понимаю, вреда от него не особо много. Вреда никакого, подтвердил следак. Он бы сам через полчаса затянулся, если не раньше. Химеры бы тоже сами сдохли. Теоретически, химеры могли напасть на кого-то, предположила Лула. Теоретически могли, а практически нет, возразил Тэтчер. Здесь у монопада богов не встретишь. Големы работают. То есть террористический акт вы исключаете? Исключать пока рано, но, думаю, тот, кто все это провернул, с умыслом выбрал это место. Он не хотел никому навредить. А что же он хотел? Привлечь внимание, сделать предупреждение. Вполне в духе мегры, сказала Лула. Как бы своеобразное послание Слонцу. «Мегры?» – удивился Тэтчер. «Вы же ее поймали». «Сбежала», – призналась луласа со вздохом. «Без комментариев», – едко прокомментировал Технобог, но тут же добавил. «Вы подозреваете Мегру?» «Мы ее ищем». «Понятно», – Тэтчер покивал. «Если найдете, вас оповестим первого». Мы обменялись со следователем контактами и вернулись в пепла. Ловить тут больше нечего. Если Тэтчер и обнаружил улики на месте происшествия, нам об этом не сказал. Хотя вряд ли он что-то нашел. Мита, подбросила нас с Лулой до строящегося сервиса. Барби закончила возиться с монопроводами и ждала нас на парковке на крыше. «Ну как, с пользой слетали?» – спросила она. Получили контакт следователя из СБТ. Правда, сотрудничать с нами он явно не настроен. Ну, а я закончила, — сообщила Барби. Можно начинать прием клиентов. Барби, у меня к тебе просьба. Догадываюсь, какая. Кукольная богиня кивнула. Хочешь, чтобы я здесь поработала? Да, — развожу руками. Как технолог ты нужнее, но сейчас просто некому. Люда богов с хранилищем веры слишком мало. Бар занимается этим, но ему понадобится время. С удовольствием здесь поработаю, заодно поностальгирую. Лично мне кажется довольно странным, что Барби не испытывает к этому месту болезненных чувств. Но я этому только рад. Надо будет сделать здесь мини-бар для посетителей и сотрудников. Делаю себе пометку в склерозник. Да, и жилую комнату тоже. Кому-то здесь нужно находиться круглосуточно. Бэк все это предусмотрел, успокоила меня Барби. Даже кофемашина уже установлена. Так что все в порядке. Все необходимое имеется. Я собирался грузиться в гора, чтобы возвращаться в город богов, когда неожиданно отписался бул, тот самый быковатый поставщик провизии. Паренек, сегодня Слонце дает прием в широком составе. Могу вписать тебя как поставщика черной маны. Я тут же отписался. Отлично, буду. Скидывай координаты в навигатор. Ответ пришел быстро. Ты откуда такой взялся? Не знаешь, где дворец Слонца? Ладно, лови точку на карту. Что-то меня сегодня все подряд обвиняют в невежестве. И что химеры на Олимпе быстро дохнут. И где дворец Бога Слонца? Видимо, это каждый младенец должен знать. — Одно только, что ни одного младенца я тут пока не видел. — Спасибо. А с девушкой можно? — В вечернем платье можно. И сам переоденься. Правила дресс-кода тоже тебе пришлю. — Лула, у тебя есть вечернее платье? — Есть одно. А зачем? Лула заинтересована навострила уши. — Нас пригласили на прием к самому Слонцу. — Здорово. Лула радостно захлопала в ладоши. «Сильно не радуйся. Мы там будем гостями третьего эшелона. Нам будет позволено наблюдать за сильными мира сего с почтительного расстояния». «Марк, все равно здорово!» — настояла Лула. «Спорить не буду». «Смотри, Марк!» — зайдя в кабину, она сняла одежный артефакт, оставшись совершенно голой. «Фигурка, что надо!» — пытаюсь скрыть смущение. «Дурак, я не об этом!» Лула надела другой одежный артефакт в виде браслета. На ней появилось обтягивающее платье с открытой спиной и глубоким разрезом чуть не до бедра. «Впечатляет!» «Еще бы не впечатляла. Лула победительно вскинула подбородок. «Это платье подходит мне идеально!» «Полностью согласен! Выглядишь отпадно!» Лула превратила все кабинные экраны в зеркала и покрутилась, оценив себя с разных ракурсов. Оценкой она осталась довольна. «А ты в чем пойдешь?» – спохватилась она. «В сером костюме клерка или в красном?» «У меня разблокировались функции доспеха. Могу придать ему любой вид. Я, в отличие от Лулы, сняв обычный одежный артефакт, голым не остался. Доспех всегда на мне» как вторая кожа. Только видоизменил его, подобрав подходящий случай внешний вид. «Марк, только не надо эту черную бабочку», категорически не одобрила Лула. «Мы не на похороны идем». «Вообще-то, я приглашен как поставщик черной маны». «Вот именно», парировала Лула. «Поставщик, а не гробовщик. Да, вот эта красная смотрится эффектнее». «Прилетели ко дворцу», когда на небе загорелись первые крупные звезды. Гости валят плотным потоком, значит, и мы не опоздали. Гор мордой в грязь не ударил, спикировал Аки Коршун и сел четко на разлинованный парковочный квадрат. Горжусь стариком. Старый конь борозды не портит. Мы с Лулой вышли из кабины и чинно, с достоинством, влились в длинную очередь перед входом. Я сразу обратил внимание что никаких големов в охране дворца нет, только зверобоги в черных костюмах и черных бабочках. Хорошо, что послушал Лулу, а то бы меня можно было принять за охранника. Внутрь нас пропустили без лишних проволочек, просто сверившись со списком. Мы прошли в сверкающий зал со свисающими люстрами, тяжелыми портьерами, развешенными картинами, расставленными доспехами и прочими дворцовыми атрибутами. Только трона пока не видно. Впрочем, если и есть тут трон, нас вряд ли к нему подпустят. Наш статус обозначен нарисованными прямо на полу стрелочками и линиями, однозначно предписывающими куда можно и куда нельзя. Так что заняли наблюдательную позицию в толпе таких же, как и мы гостей третьего сорта, в смысле эшелона. Лично я начинаю понимать, почему Атемита не ладится со слонцем. Наша Верховная никогда бы не позволила себе делить гостей на эшелоны, уровни и сорта. Для нее все равны. И сама она одна из нас. А тут столько понта, что сплюнуть хочется. Ладно, дело есть дело. Постоим, посмотрим. Вдруг какой шанс мелькнет. А пока остается слушать светские разговоры окружающих. Полезно, кстати, для общего развития. В основном разговоры крутятся вокруг должностей. Кто на какую должность рассчитывает, кто на какой должности пытается удержаться, кто какую должность освободил. То есть вокруг меня собрались по большому счету чиновники и чиновников этих не одна тысяча. Если честно, я совершенно не понимаю, зачем на Рублевке такой огромный чиновничий аппарат. К городу богов все эти зверобоги явно не имеют никакого отношения. Напротив, из отдельных высказываний становится ясно, что перевод в город богов они считают ссылкой и опалой. Но на Рублевке всего живет несколько десятков тысяч. Нахрена десятую часть населения задействовать в управленческом аппарате? Пока для меня загадка. Тут, правда, есть какое-то количество зверобогов, одетых, условно говоря, по-военному. Даже кое-кто в боевых доспехах. Но таких здесь единицы. Лула, судя по всему, тоже не понимает. Стоит рядом со мной с недоверчивой полуулыбкой, слушая все эти чаяния, хотелки и просто сплетни о богах, про которых ни она, ни я никогда раньше не слышали. Если честно, вся эта трескотня ни о чем начинает надоедать и даже раздражать. «Марк!» – вдруг едва слышно позвала Лула и взглядом указала за мое правое плечо. Я понял, что она предлагает не повернуться, а прислушаться. Ну, я и прислушался. А я вам говорю, это был не прорыв, услышал я высокий, немного блеющий голос. А что же это еще? ответил знакомый мне верноподаннический голос бывшего работодателя Верзивульфа. Кто-то пробил дыру в хаосе и даже впустил сюда химер, продребезжал высокий. «Не понимаю, кому и зачем это надо?» — в рассчитанном на публику праведном негодовании посетовал Верзивульф. «Да все вы понимаете. Думаете, за пять тысяч лет у нее не осталось сторонников?» «Я думаю, осталось, и немало». «К чему вы клоните?» — осторожный козлище сделал вид, будто намека не понял. «Она пытается вернуться», — пророчески проблеял высокий. Уж поверьте, пять лет – слишком маленький срок, чтобы все забыть. На этом разговор двух травоядных зверобогов прекратился. А Лула написала мне в личку. «Марк, они говорили про Мегру». Я это и сам понял. Дотумкал, что Мегра на Рублевке является гораздо более значимой фигурой, чем это пытаются показать, всячески замалчивая связанные с ней события. Вопрос в другом. Как нам преодолеть этот заговор молчания? Если все будут отмалчиваться, нам останется и дальше тыкаться на угад. И тут я заметил в числе гостей не нашего третьего эшелона, а самых виповых, центровых, прогуливающихся там, куда нам с Лулой проход воспрещен. Заметил копли по капля с бокальчиком черного шампанского. Лола, черт!» – я зашептал, склонившись ей к уху. «Какого лешего мы ищем лазейки, вместо того, чтобы сразу взять по капля за жабры?» «Но он же говорил, не лезь к слонцу!» – возразила она. «Знаешь что?» – начинаю закипать. «Мало ли что он говорил, хренов перестраховщик. Пиши ему в личку». «О чем?» «О том, что мы ни черта не расследуем, без инфы от первых лиц. Давай, пусть пошевелится». Лола переключила внимание на внутренний интерфейс. «По зрачкам вижу, что печатает в личный чат. Вот и хорошо. Пора подключать тяжелые фигуры». Покапль явно прочел сообщение. Забегал взглядом по толпе. А увидев нас, сделал вид, будто обрадовался. Подошел к огораживающей ленте и замахал нам, не дать не взять, как отец родной. «Пропустите их!» – потребовал он у безопасника. Нам открыли проход, отстегнув ленту от золоченого столбика. «Здравствуйте!» — сказал я с долей, долькой, долищей иронии. «А самолет летел, а крылья стерлися. А вы не звали нас, а мы приперлись. «Ну зачем вы так, Марк? Пройдемте, пройдемте. Не надо на виду».